Госпоже де пришлось ожидать минут десять. Единственным украшением приемной служило огромное дубовое распятие. За матовым стеклом двери то и дело возникали силуэты монахов, бесшумно скользивших по коридору. «Добрый день, кузина!» — послышался мягкий голос настоятеля. Это был высокий худой старик, белый как лунь подстриженными в кружок волосами. Его бледное лицо могло поспорить пелезною с длинной шерстяной рясой. Он походил на мраморное изваяние. Лицо старика было покрыто не только глубокими складками, которые с возрастом залегли вокруг крупных черт, но и бесчисленным множеством мелких, продольных и поперечных складок, благодаря чему кожа напоминала Пленку на остывшем кипяченом молоке. На собеседника смотрели красивые серые глаза, окруженные сеткой морщин, и взгляд был внимателен и полон мысли. В самой глубине их, словно угасающий блеск, светилась доброта. Человек этот со спокойным достоинством властвовал над многими сотнями монахов, обитавших в тринадцати монастырях Франции, равно как и над миссионерами его ордена, жившими в Шотландии, Швеции и Палестине. Каждый день он собственноручно отвечал на два десятка писем и, тем не менее, мог, подперев щеку, под пальцами терпеливо слушать своего охотливого собеседника. Госпожа де говорила долго. «Вот что значит выйти замуж за молодого человека, чьи предки были евреи», — закончила она. Только на днях Элизабет де Валеруа говорила мне об этом, в результате дочь моя утратила веру, а ее муж, отец-настоятель, медленно возвел очи горе. Мы знаем весьма достойных евреев, пришедших в лоно католической церкви, — ответил он. Что касается побуждений, толкающих рабов божьих на самоубийство, то они бывают лишь следствием временного помрачения рассудка. К тому же в последнюю минуту, На несчастного могло снизойти не озарение, и кто знает, не обратил ли он Господу Богу сокрушенную мольбу о прощении. Как можем мы судить других, когда сами пребываем во мраке? Почтенной даме приходилось напрягать слух, чтобы улавливать негромкую речь настоятеля, в которой проскальзывали итальянские интонации, приобретенные им в пору долгого пребывания в Риме. «Как вы полагаете, кузина, — продолжал настоятель, — Утратила ли ваша дочь веру после того, как вступила в брак, или после гибели своего мужа? Госпожа де ничего не ответила. Я сделаю все, что в моих силах закончил старик. Увы, ревматизм мешает мне передвигаться. Он с усилием поднялся, опираясь узловатыми пальцами о стол. Вся его поза выражала непринужденную учтивость, с какой в прежние времена вельможи провожали дам. На следующий день... Жаклина получила письмо, украшенное вензелем Ордена Доминиканцев. Вот что она прочла. Именно потому, что Господь наш есть Бог-Отец и Тертулиан сказал «И нет у тебя отца ближе...» Фраза в книге приведена по латыни, и я читаю перевод внизу страницы, далее по тексту. «Любой из его детей может неизменно уповать» на милосердие Божие, может и должен неизменно стремиться к совершенствованию. Вера в том и состоит, чтобы твердо знать, Господь наш есть Бог-Отец, и Бог этот настолько приблизился к нам, что принял человеческий облик, дабы все люди, по слову святого Августина, могли стать как боги. Он приблизился к нам посредством таинства воплощения, он и сейчас приближается к нам посредством таинства Евхаристии.